Однако последствия бунта оказались далекими от желанного результата. Сантуринская совсем упала в цене. Устоять против такой неслыханной дешевизны было невмоготу, и городские низы запили с новой силой. Это обстоятельство уволило Штукина от необходимости прибегнуть к военным средствам, поскольку город в самом нефигуральном смысле и без того пластался перед ним в прахе, за исключением кучки воинствующей интеллигенции. Однако как-то отреагировать на трезвенную провокацию было необходимо, и п р о м о н Кузьмич запретил истинному патриоту сообщать обывателям городские новости. А повелел писать о зверствах Баши Бузуков и особенно напирать на разные оптимистические известия, например, на открытие в Париже всемирной выставки. Но как назло городские новости... вроде самовозгорания от водки, артели и конописцев, распространялись сами по себе. И о несчастных знала последняя глуповская собака. А в башибузуков почему-то не верили, тем более о н и верили во всемирную парижскую выставку, то есть в первую очередь в существование самого города Парижа, потому что он из к о н и представлялся глуповцу сияющей географической абстракцией, вроде молочных рек, с кисельными берегами. Разумеется, заговорщики не могли смириться с таким со времен Анны и о а н о в н ы неслыханным притеснением гласности и выпустили стихотворную прокламацию, в которой были следующие слова. «Вельможи с рабскими чинами, пред троном пасть готовый ниц, и прах перед его ногами составить из фальшивых лиц». Но где же мир, покой священный, Добро началом коих есть? Их нет, что ж значит позлощенный, в е н е ц царей, придворных лесть. Это уже были не шутки, не заборный пасквиль, А именно что покушение на основы. Парамон Кузьмич еще загодя припас отвлекающий маневр С продолжением строительства каланчи И ответил на стихотворную прокламацию Возведением каркаса и сосновых бревен, который соорудил артель чухонцев. Но этого ему показалось мало, хотелось как-то рубануть с плеча, и тут градоначальнику, кстати, подвернулись четыре девицы из весьма приличных семейств, замешанные в одной вредной политической авантюре. Как раз об эту пору в Глупове нежданно-негаданно обнаружилась суфражистская ересь, которая, бог ее знает, каким чудным образом залетела в такую глушь. Ее легкомысленно подхватили четыре глуповские девицы, образовавшие кружок имени Веры Павловны. Собственно, девицы не натворили ничего по-настоящему ужасного и опасного, поскольку программа их кружка не распространялась далее совместного вышивания гладью из видов материальной самостоятельности, и тем не менее городоначальник Штукин упек компанию суфражисток в Спасо-Ефимьевскую обитель. Европеисты всей партии ужаснулись решительно этой акции. В пору роста самосознания они даже от Штукина такого м а н г а л и з м а не ожидали. И со страху временно притаились. Однако пауза эта выдалась весьма кстати, так как за практическими делами заговорщики совсем выпустили из виду конечную цель борьбы, ради которой они поставили на карту свою свободу и более или менее безбедное житие. Довольно смутно представлялась им та Аркадия, что р а с к и н у л а из-за последним бастионом глуповских безобразий. Тут опять пошли среди европейстов жаркие прения, доходящие д да, о прошу исключить меня из числа ваших знакомых, покуда они не поделились на две насмерть несогласные группировки. Первые видели конечную цель борьбы в том, чтобы расселить глуповцев, по американизированным хуторам и вменить им в обязанность выращивания соленых огурцов и квашеной капусты, на которые не бывает ни урожаев, а сам город глупо встереть с лица земли как гнездо тирании и пьяных мастеровых, с тем, чтобы впоследствии разбить на попелище необозримый фруктовый сад. Другая группировка стояла на том, что цель борьбы есть борьба, а там, дескать, будет видно, что-нибудь, глядишь, д да о образуется». и даже обязательно образуется. Когда память о страдалицах-суфражистках несколько стушевалась, заговорщики снова дали о себе знать —